บุ๊ก2สี่สิบ о к семь ส о р การเตรียมตัวเดินทาง подготовка к поездке подготовка к поездке คุณต้องจัดกระเป๋าของเราแล้ว Ты должен упаковать наш чемодан. Ты должен упаковать наш чемодан. я лым Ничего не забудь. Ничего не забудь. Тебе нужен большой чемодан. Тебе нужен большой чемодан. อย่าลืมหนังสือเดินทางนะอย่าลืมตั๋วเครื่องบินนะอย่าลืมเช็คเดินทางนะ Не забудь дорожные чеки. Возьми с собой крем от солнца. Возьми с собой крем от солнца. Возьми с собой солнечные очки. Возьми с собой солнечные очки. อาหมวกกันแดดไปด้วยนะ Возьми с собой шляпу от солнца Возьми с собой шляпу солнца คุณจะเอาแผนที่ถนนไปด้วยไหม Не возьмёшь ли ты с собой карту Не возьмёшь ли ты с собой карту ค um ุณจะเอาคู่มือเดินทางไปด้วยไหม Не возьмешь ли ты с собой путеводитель? Не возьмешь ли ты с собой путеводитель? Кунта Ауром пойду я май. Не возьмешь ли ты с собой зонт? Не возьмешь ли ты с собой зонт? Ялём кангег, сёра и ถุงเท้านะ Не забудь брюки, рубашки, носки. Не забудь брюки, рубашки, носки. Я Не забудь галстуки, ремень, блейзеры. Не забудь галстуки, ремень, блейзеры. Я нон, Не забудь пижамы, ночные рубашки и футболки. Не забудь пижамы, ночные рубашки и футболки. Тебе нужны ботинки, сандалии и сапоги. Тебе нужны ботинки, сандалии и сапоги. คุ б ต้ у งใช้ผ้า л ь з о в а т ь полотенце, м ы л к и с т о л е п Тебе нужны носовые платки, мыло и маникюрные ножницы. Тебе нужны носовые платки, мыло и маникюрные ножницы. Тебе нужна расческа, зубная щетка и зубная паста. Тебе нужна расческа, зубная щетка и зубная паста.